Уже вечером, когда почти пустой автобус шел последним рейсом, возвращаясь в поселок, на остановке Южная подстанция сели два пассажира, которых Наташа сразу вспомнила. Эти двое утром упомянули Джека Лондона. Тогда Наташа обратила внимание на Золотоволосого. Его приятеля она рассмотрела только теперь. На первый взгляд он проигрывал рядом с товарищем. Но его продолговатое, с твердыми и правильными чертами лицо привлекало умом и живостью. Очень хороши были большие темно-серые глаза. Она стала прислушиваться к их разговору. — Пойми, Николай, — говорил золотоволосый, и в тоне его сквозило самодовольное сознание собственного превосходства. Для инженера твои взгляды и старомодны, и вообще примитивны. Как можно в наше время, в век космических скоростей, в век атомной техники и кибернетики, противопоставлять такие несоизмеримые по своему значению категории, как наука и искусство? «Нас учили в институте, Витя», — возразил Николай, — «что и наука и искусство — формы общественного сознания». «Тебе не удастся утопить меня в глубинах философии», — отпарировал Золотоволос. Давай рассуждать практически. Что важнее, в чем больше пользы? Расщепить атом или написать еще одну, пусть самую гениальную оперу? Послать ракету в космос? Или выпустить в свет еще один, пусть сверхзамечательный роман? Отвечай прямо. Николай улыбнулся, и Наташа обрадовалась, что энергичная атака Золотоволосова Нисколько не смутило его. «Не знаю, так ли много пользы в атомной бомбе», — сказал «Ну, это знаешь», — запротестовал Виктор, — «это переворачивать вопрос с ног на голову». «Почему же? Атомная бомба — вещь вполне реальная. Но я хочу сказать не об этом. Ты спрашиваешь, что важнее?» «Ответь и ты мне, что важнее — быть умным или быть честным?» Зачем противопоставлять? Можно быть и умным, и честным. Что и требовалось доказать. Это уже софистика. Где же тут софистика, наконец, возмутился Николай. Это ты занимаешься софистикой, когда припираешь меня ракетами и бомбами? И вообще все эти разговоры о никчемности искусства и о том, что польза важнее, чем красота, это все старые штучки. Не огорчайся, друг мой Витя, ты не оригинален. Напротив, приятно узнать, что и прежде были умные люди, вернее, скучные. А ты просто петушишься, музыку слушаешь, в кино ходишь, Джека Лондона цитируешь. Для Джека Лондона я делаю снисхождение. Он жил до эпохи освоения космоса. Впрочем, могу сразить тебя на повал. «Апеллируем к массам!» Они встали и прошли к выходу, продолжая разговаривать. «Апеллируем к массам», — повторил Виктор. «Согласен на диспут в клубе или даже на танцплощадке. Уверен, тебя не поддержит никто». «Неправда. Неожиданно для нее самой вырвалась у Наташи. Я первая поддержу вашего товарища». Виктор вскинул голову, Тряхнув своими великолепными кудрями, скользнул глазами по Наташе и учтиво поклонился Николаю. — Поздравляю, ты приобрел очень авторитетного и эрудированного сторонника. — Вы на него не сердитесь, — сказал Николай и улыбнулся Наташе. — Он не такой плохой, каким кажется. И легонько ткнул Виктора. — Шагай, циник! Наташу... не задела насмешка Золотоволосова. Она считала его неправым в споре, и, следовательно, нечего было обращать внимание на его выпад. Зато она несколько досадовала на второго, на Николая. Он-то был прав, безусловно прав. Почему же он не сказал самого главного? Но когда Наташа попыталась представить, как об этом самом главном сказала бы она... у нее тоже не нашлось нужных и точных слов. А сказать ей хотелось о том, что если отказаться от красоты, от искусства, то и сама жизнь потеряет смысл. И еще не раз возвращалась она к этим мыслям. Люба, по-своему, истолковав ее задумчивость, снова пыталась ободрить подругу. «Да я не о том вовсе», — успокоила ее Наташа. и рассказала о споре двух приятелей, подслушанном в автобусе. Люба не одобрила позицию Золотоволосова. Надя возразила ей. — А что? Правильно он говорит? — Конечно, наука важнее. — Во! — она взмахнула цветастой косынкой. — Из древесных опилок? Пожалуйста. — А гидростанцию без науки построишь? «Нельзя же смотреть только с одной стороны», — пыталась переубедить ее Наташа. «А книги, кино, музыка?» «Наконец, танцы!» — привела она самый сильный аргумент. «Танцевать хорошо, когда сыт, а на ногах туфли модельные», — отрезала Надя и вышла из комнаты, чтобы за ней осталось последнее слово. К станции «Гремящий порог» поезд подошел рано утром. Чемодан был уложен с вечера, утренние сборы были недолги, и как только вагон, лязгнув буферами, остановился, Вадим, не задерживаясь, спрыгнул на сибирскую землю. По опыту многодневного пути он знал, что на таких маленьких станциях поезд стоит считанные минуты, Оказалось, что стоянка тридцать минут, но только этим исхож был гремячий порог с большой станции. Вместо вокзала брусчатый барак с маленькими подслеповатыми окнами, неприглядный и голый, ни кустика перед ним, ни палисадника, словно сток сена при дороге, да и у того остожье есть. За вокзалом параллельно железнодорожному полотну дорога, посредине укатанная по обочинам взлохмаченная застывшими комьями грязи. За дорогой несколько беспорядочно разбросанных построек. Вот она знаменитая на всю страну станция, гремящий порог. И если бы выглянувшие из-за горы прохладное осеннее солнце, осветило только эту унылую станцию, Вадим, наверное, снова бы подумал, как не раз думал за время долгого пути, надо ли было ему сюда ехать. Но солнце осветило и подступивший к станции тайгу, обдав медью стволы, и густую зелень верхушек сосен, и золотые пятна березовых перелесков в речной долине, и чуть достигаемую глазом реку, прижавшуюся стрежнем к темному скалистому берегу, оставившую в долине веселые петли рукавов и проток. Осветило солнце и Вадима, и его тщательно продуманное снаряжение, потертую оставшуюся еще от отца кожаную куртку, высокие с подколенными ремешками сапоги, и старую кавалерийскую фуражку с синим выгоревшим околышем, которая очень шла к его смуглому цыгановатому лицу. Все-таки не совсем уж плохо встречала Вадима сибирская сторона. Вместе с другими сошедшими с поезда людьми, Вадим вышел на дорогу, устоявший рядом пожилой женщины спросил, как проехать на строительство гидростанции. Женщина растерянно посмотрела на Вадима и покачала головой. Ответил за нее высокий старик. «Переходи, парень, на ту сторону. Здесь на пристань посадка. А кому на строительство с той стороны?» И тут только Вадим заметил, что на обочине, по другую сторону дороги, тоже толпятся люди. В первый автобус сесть не удалось. Вадим, придерживаясь очереди, пытался пропустить стоявшую перед ним старушку в серой крестом повязанной шали. Старушку оттеснили, а вместе с ней и Вадима. — Да чего же оголтелый народ пошел, прости, Господи! И в уме того нет, чтобы старуху уважить, — причитала женщина. — А ты чего не сел? Вадим только руками развел. — Из отпуска, что ли, едешь, сынок? — полюбопытствовала старуха. — Нет, на работу, на строительство, — неохотно ответил Вадим. — На работу, — нараспев повторила старушка и внимательно оглядела его маленькими, цепкими, глубоко запавшими глазами. — Что же-то никто не встречает? Вербованы аль по путевке? — Не и не по путевке, — резко ответил Вадим. Его раздражало это назойливое любопытство. Самотеком, значит, вздохнула старушка. Ну да тогда понятно. Самотеком. Это избитое слово больно задело Вадима. Настроение опять упало. Так же и настройки встретит. Еще спросит, а где вы были раньше? Есть у нас из вашей области комсомольцы. Те по путевкам приехали? А вы раздумывали? Конечно, сразу поймут. Приехал, потому что в институт не попал. И за каким чертом приехал именно сюда? Будто других строек нет. Наташа? Очень он ей нужен. Последний разговор был не из приятных. Болотная романтика, дисциплинированная овечка. А теперь что же, идти и каяться? Наконец подошел автобус. В автобусе ехала веселая шумная компания. Прислушиваясь к разговору, Вадим понял — геологи. Вот кому можно позавидовать. Настоящая профессия. Есть где показать себя. Опасно, интересно, почетно. Но тут же он понял, что все эти размышления так, для отвода глаз. Никуда он не поедет, кроме как на строительство на гремящих порогах. Он еще себя покажет. Придет время, посмотрим, кто уж, а кто сокол. Разговор в отделе кадров был коротким. «Специальность — Специальность? — спросила пожилая женщина в очках, инспектор отдела кадров, посмотрев паспорт Вадима. — Не имею, — твердо ответил Вадим. — Тяжелые работы не испугайтесь. «А у вас легкая есть?» — усмехнулся Вадим, но, увидев, что женщина нахмурилась, поспешно сказал, согласен на любую работу. Женщина заполнила узенький бланк и подала Вадиму. «Пойдете в поликлинику на медосмотр. Получите справку. Придете обратно сюда». В поликлинике пришлось долго ждать очереди, и в отдел кадров Вадим попал только к вечеру. На этот раз разговор был еще короче. Собственно, разговора и не было. Женщина-инспектор взяла справку, заполнила личную карточку Вадима, Орликова, и вернула ему паспорт с вложенным в него серым листком. На шестой участок. Вадим вышел в коридор и, волнуясь, раскрыл паспорт. В разделе «Особые отметки» стоял продолговатый фиолетовый штамп. «Принят...» на усть гэс и чернилами проставлена дата 20 октября 1950 года Дверь открыта, можно входить Вадим торопился сделать первый шаг Сегодня же определиться на работу Вот только как же с чемоданом? Пока разыщешь общежитие, кончится рабочий день Возле входной двери, за небольшим квадратным столом с телефоном, сидел старичок-вахтер. Вадим попросил его присмотреть за чемоданом. Вахтер разрешил поставить чемодан под стол и объяснил Вадиму, что шестой участок на промбазе. Доехать можно автобусом. Остановка за углом у продуктового магазина. Вадиму повезло. Он не прождал на остановке и пяти минут, как подошел автобус. Вадим проворно вскочил на подножку и тут же отпрянул назад. В проходе между сиденьями стояла Наташа. Она стояла в полоборота к нему, но он узнал ее. На голове у нее была знакомая ему голубая в белый горошек косынка. Автобус дал гудок, тронулся. Вадим еще раз увидел девушку в голубой косынке и понял, что ошибся. Через плечо у девушки висела кожаная сумка и катушка билетов. Он принял за Наташу кондуктора автобуса. А если даже это была и Наташа, ну и что? Не хотелось встречаться? Но это еще не значит, что надо шарахаться при встрече и трусливо прятаться. Выше голову. Ты теперь сам строитель, величайший в мире. Документ в кармане. Вадим сказал, что ему еще надо зайти за чемоданом, оставленным у вахтера. А что у тебя в чемодане? Грубовато спросил Ляпин. Это была первая фраза, которую он произнес с тех пор, как вышли из конторки участка. Неожиданный вопрос Ляпина был не совсем понятен. И Вадим даже замялся с ответом. Белье, ну, еще книги. Книг-то и здесь полно, сказал Ляпин с пренебрежением. Хоть бы бутылку спирта догадался привезти из желухи. Неужели здесь нет, удивился Вадим. Сучок, московскую по большим праздникам дают. И закуски нет у тебя. Он спросил это так, что Вадим остро почувствовал свою вину. Перед новыми товарищами. Нет. Здесь и насчет закуски не разойдешься, хмуро сказал Ляпин. Сгущаешь обстановку, Василий Петрович, возразил Аркадий. Проблема питания у нас решена. Как ты сказал, проблема? Хм, чихать не на твою проблему. Ты мне дай колбасы хорошей, балыка и корки. Ляпин сердито замолчал и вдруг оживился. Вот я на Чукотке жил. Там закусь. Икру не на граммы, как здесь развешивают, а лагунок на стол и ложкой. Ты, небось, икру тоже ложкой жрешь? Обернулся он к Аркадию. Твоему бате нет нужды в магазине оттираться. С базы берет. Аркадий вспыхнул. Никогда отец этим не занимался. Ну, не отец, так мать. Ляпин засмеялся. Почем я знаю, кто у вас снабом заведует? А вообще-то ваш брат, начальники любят под прилавком шарить. Нелька у меня по торговой части знает все эти штучки-дрючки. Несколько минут шли молча, потом Ляпин подождал, пока Аркадий поравняется с ним и хлопнул его по плечу. Чего губы надул? Самокритику не принимаешь? «Ладно, перекусим это дело и запьем святой водичкой. Двигайте за чемоданом, загляните в магазин, а я пока дома похозяйничаю. Только поживее. Одна нога здесь, другая там». Вадиму не очень хотелось идти к Ляпину, но нельзя было обидеть бригадира, тем более что Ляпин заботливо отнесся к нему новичку. и сам предложил взять его в свою бригаду. И все-таки было в нем что-то настораживающее, даже отталкивающее. «Он что, всегда такой?» — спросил Вадим, когда Ляпин скрылся за углом дома. «Мировой мужик, человек, что надо», — убежденно ответил Аркадий. «Ты не гляди, что он грубоват. Его жизнь не баловала. Прошел огонь, воду и медные трубы». — Чукотка — это, брат, не сахар. — Как он туда попал? — Судьба играет человеком, мало ли, кто где был. Не в том дело. — Чукотка или не Чукотка? Ты посмотри его на деле. Свою бригаду в обиду не даст. Тебе здорово повезло. Потом не раз спасибо скажешь. Горячее заступничество Аркадия почему-то еще больше насторожила. — Знаешь что, — сказал Вадим, когда они подошли к зданию управления. — Я все-таки пойду свое общежитие разыскивать. Аркадий испуганно замахал руками. — И не думай. У нас в бригаде так не полагается. Бригадир сказал порядок, а ты ломаешься. Так нельзя. Сам должен понимать. Вадим понял одно. Аркадий будет очень обижен, Если он разобьет компанию, надо идти. Зашли в магазин, и Вадим про себя согласился, что у Ляпина были основания для самокритики. На полках безраздельно господствовала камбала в томатном соусе, кое-где подсвеченная зеленым горошком. Аркадий прошел в кондитерский отдел. «Полкило буревестника, девушка». Заметив недоумение Вадима, пояснил. Женщинам надо оказывать внимание. Он женат? Можно сказать, да. Точнее, хорошая знакомая. Весьма стоящая женщина. Только из-за нее одной и стоило бы пойти. А ты чего, боишься? Не съест, не бойся. А чего мне бояться? Что я баб не видал? Пренебрежительно бросил Вадим и пошел за Аркадием. Хотя... Самого не оставляло ощущение, еще не совсем осознанное, но все усиливающееся, ненужности своего поступка. Непонятным было неожиданное внимание Ляпина. По первому впечатлению трудно было представить его в роли радушного хозяина. — Да что на самом деле съедят меня там? — рассердился Вадим. — Валяться одному на койке в общежитии тоже мало радости. Конфетам Нелли обрадовалась, сбегала к себе в комнату, принесла вазочку с длинной ножкой, высыпала в нее конфеты и поставила на стол, хотя там среди остальной снеди уже стояла такая же вазочка с конфетами, и одарила Аркадия ласковой улыбкой, но тут же забыла о нем и все внимание устремила на нового гостя. Вадим, которого с непривычки первая же рюмка оглушила, встречая влажный взгляд Нелли, хмурился и отводил глаза в сторону. Но она словно не замечала этого, снова и снова обращалась к нему с вопросами, старательно подбавляла ему на тарелку закуски, то кусочек янтарно-желтого копченого омуля, отведайте нашей сибирской рыбки, то колбасы. Колбаска не очень, да уж чем богата, тем и рады. То порезанное мелкими ломтиками сало. Закусывайте, закусывайте. Наверное, с дороги и не кушали еще. И когда тянулась через стол, прогибаясь в поясе так, что розовая шерстяная с короткими рукавами кофточка, туго обтягивала полные груди. Ляпин невозмутимо наблюдал за ее стараниями И только изредка по квадратному его лицу пробегала жесткая усмешка. Он по обыкновению говорил мало, преимущественно прибаутками, отпуская их по ходу дела. Наливая по второй, приговаривал. Первую не закусывают, наливая по третьей, бог троицу любит, а по четвертой на четырех углах дом стоит. Аркадий, успевший уверить себя, что Нелли к нему неравнодушна, был задет ее непостоянством и не мог решить, как же ему теперь держаться. Убить ли ее своим равнодушием или прямо дать ей понять всю недостойность ее поведения? И он то с безразличной усмешкой пытался заговаривать с Ляпиным, то бросал на сидевшую напротив Нелю негодующие взгляды. Но она совершенно не обращала на него внимания. И в конце концов он возненавидел этого курчавого как баран Вадима, которого черти принесли неизвестно откуда и неизвестно зачем. А Вадиму было плохо. Комната. Со всем, что находилось в ней, уже покачивалось в его глазах сбоку бок. Он плохо слышал, что ему говорила склонившаяся над ним Неля, и костенеющим языком не в попад отвечал на ее игривые шутки. То и дело подступало противное ощущение тошноты. «В кулаке пять пальцев!» — громогласно произнес Ляпин, снова наполняя рюмки. Вадим с дрожью посмотрел на рюмку, налитую вровень с краями. Отвращение пересилило боязнь показаться смешным. — Нет, я не могу. Не буду я больше, — с трудом выговорил Вадим. — Мне надо в общежитие. Там неудобно. Могут заметить. Ляпин захохотал. — Стеснительный парень. Заметить могут. — Ладно уж. Не дадим в обиду, выручим. Ты, Аркашка, тоже дошел? Аркадий презрительно хмыкнул. Ну, давай расхожую на дорожку и топай к маме. А этого дружка сердешного придется здесь уложить. Аркадий выпил и, шумом отставив стул, встал. Куда вы так рано, Аркашенька? Совсем натурально огорчилась Нелли. Надо мне в клуб, ждут там меня, небрежно ответил Аркадий и, забыв попрощаться, пошел к двери, стараясь держаться прямо и ступать как можно тверже. Наташа вошла с овоськой, туго набитой свертками, банками, коробками. Эту неделю она дежурная по комнате. Девчонки, еще в дверях воскликнула она. Я купила отличные консервы, фасоль с мясом. — С мясом это хорошо, — отозвалась Надя, — а фасоль это не очень. — Тебя она купила мясо с фасолью, — засмеялась Люба. И вот что, девочки, — продолжала Наташа, выкладывая на стол покупки. — Раз уж мне дали выходной в воскресенье, мы все вместе пойдем погуляем. День чудесный, теплынь, солнце. А скоро зима, тогда и носу не высунешь. Толково поддержала Люба. Интерес гулять одним, возразила Надя. Дома сидеть интереснее. Мне постирать надо, решительно сказала Надя. Постираешься завтра, попыталась уговорить ее Наташа. Завтра я досыта с бревнами накачаюсь. Это не билетики отрывать. Заплакала. Сердито сказала Люба и, как всегда, попыталась примирить разногласия. — Стирайся, пока Наташа обед готовит, а после обеда пойдем гулять.